Я услыхал шорох плотной бумаги в боковом кармане и вспомнил параллеловый конверт.ру. Стихи, написанные строфами по четыре строки, на сей раз оказались повествованием, вроде баллады о двух прелюбодеях, верной жене и ее совратителе, приставших перед Богом на страшном суде. Стоя там в тяжкой, обвиняющей тишине, Эти двое чувствуют, как невидимые руки снимают с них все облачения, покровы за покровом, пока они наконец не остаются абсолютно голыми. Ибо их возрожденные тела прозрачны. А легкие и печень, мочевой пузырь и кишки, каждый орган со своим специфическим содержимым. Всё, всё проступает отталкивающе ясно. И вдруг они обнаруживают, что они не одни, что стоят на сцене в огнях рампы перед миллионами зрителей Ярус за Ярусом, кого-то рвёт от отвращения, а кто-то издевается, обвиняет, взывает к отмщению, требует кнутов и колёного железа в этих стихах, как будто сквозила раннехристианская иступлённость, тем более устрашающая, что Рут Она выросла совершенно вне круга этих зловещих представлений. Страшный суд, гиенна вечной муки, о верить в них её никак не учили. Она лишь использовала эти понятия в собственных целях, дабы выразить свои чувства по отношению к матери и ко мне. Перво на первое ревность, ревность и отвергнутая любовь, оскорблённая гордость, жестокое возмущение, И для возмущения нужно было найти его житейскую причину, а злость представить праведным негодованием. Она подозревала между нами самое худшее, поэтому питала к нам самые ненавистнические чувства. И подозрения эти так захватили её, что очень скоро перестали быть просто догадками. Она поверила в нашу греховность. А когда появилось это убежище, ребёнок в ней почувствовал себя обиженным, а женщина преисполнилась ещё более горькой, мстительной ревности, чем прежде. Ощущая, как в груди хондеет этот страх, нахлынувшего перед лицом непредсказуемого будущего, я дочитал стихи до конца, ещё раз перечёл их, потом повернулся лицом к Этте. Она сидела у зеркала, За туалетным столиком заказывала волосы, улыбаясь в ответ на лучезарную улыбку своего божественного отражения, и напевала «Ах, куда же ты закатилась, солнце светлой былой любви и свадьбы Фигара». А меня всегда восхищала эта ее неземная безмятежность, эта олимпийская «наплевать». Но теперь я взбеленился. Она не имела права не разделять со мной чувства, вызванные стихами Рут. «Хочешь знать, — сказал я, — почему наша крошка Рут так себя ведет? Хочешь знать, что она вообще о нас думает?» И, подойдя, протянул ей два листочка фиолетовой бумаги, на которых Рут написала свою балладу. Кэти принялась считать. Наблюдая за ее лицом, я заметил, что... Как первоначальное выражение добродушного сарказма и постихотворный опыт и род служили в семье обычным поводом для шуток, выступило место глубокой сосредоточенности. А потом на лбу между глаз пролегла вертикальная морщинка. Кати хмурилась всё больше, а перевернув страницу, прикусила губу. Богиня-таки оказалась уязвимой. Я покетался с ней, но что толку было радоваться, когда это привело лишь к тому, что вместо одного напуганного кролика в силке ощутились два. А к выпутыванию из силков такого рода Кати было абсолютно не приспособлено. Слишком неприятных ситуаций она просто напросто не замечала, шла напролом, словно бы их и не существовало. И в конце концов, Если она не замечала их достаточно долго и достаточно искренне, они впрям прекращали своё существование. Обиженные ею прощали её, потому что она была так прекрасна и так мила с ними. Те, что страдали от избытка желчи или чинили помехи другим, поддавались её заразительному божественному душевному равновесию и тут же